Глава девятнадцатая. Пока мы шли до столова, я размышляла. Нет, конечно, проклясть там как-нибудь зловредно или просто наябничать парням на акселе можно, но недальновидно. Из нас двоих это я ему была нужна, а не наоборот. Значит, ситуацией можно пользоваться. Нужно пользоваться. В общем, когда я закончила всесторонний анализ сложившейся ситуации, мы пришли. Пришли и как-то сразу оказались под прицелом десятков глаз. «Да что там десятков?» Вся столовая пялилась на нас. И я решила... «Ну чего теряться-то? Терять-то все равно уже нечего». «Дорогой!» — промурлыкала я, прижимаясь к акселю всем телом. «Ты же принесешь мне завтрак. Буду ждать тебя вон там». «С удовольствием, милая», — ответил Ханс с таким невозмутимым лицом, что мне даже стало капельку обидно, что его не приняло. Я забилась в дальний угол, выбрав столик на двоих, и принялась ждать. «Ждать и наблюдать». На оставленного без присмотра темной магички Акселя моментально налетела стая девиц разного калибра и, видимо, устроила допрос с пристрастием. В итоге до моего стола парень дошел к крайне недовольной жизнью. Однако это не помешало ему набрать на мой поднос действительно вкусных блюд. Отдельную благодарность Акселю можно было выписать за кофейник и молочник. Но я решила, что сначала еда, а потом разговоры. А то если там кто-нибудь решил с отработать на светлых магах веселые темные шутки, то меня опять потащат к ректору выслушивать сенотации. К счастью, ничего такого не случилось. Я быстро ела, краем глаза следя за входом в столовую, и когда все темные подтянулись и устроились за облюбованным вчера столом, я почувствовала некоторое облегчение. Кажется, завтрак мне не испортит. — Итак? — спросил Аксель, заметив, как я расслабилась. — Итак? — приподняла я брови. — Ты хотела что-то обсудить или уже вживаешься в роль? — Нет, что ты, — оскалилась я. — Захотелось придать романтике нашим отношениям. — Темное, жалься! — тихо простонал Хант. — Пока я с боем добывал еду, меня атаковали тысячи дурацких вопросов. — А заодно подлили антидот во все тарелки, — заметила я. — Что? — оживился парень. — Антидот от приворота у тебя во всех тарелках. И, насколько я могу судить, это все работа Эллен. «Она на нас озолотится!» — недовольно пробурчал Аксель. «Она на вас озолотится!» — поправила я. «Ладно, Гвиндалин, называй свою цену. Для начала мне интересно узнать, почему эта самая отчаянная охотница за тем, что плохо лежит и ходит, решили тебя заполучить?» «Они думают, я принц!» — поморщился Аксель. «А ты и нет?» «Даже если да, думаешь, я бы в этом сознался?» «Ну, тут куча ареста, которые просто не могут не знать тебя в лицо!» Аксель выразительно поднял бровь, и я быстро поправилась. Ну, если предположить, что ты он, гипотетически. Ты просто представь масштаб страны. Наследников лицо знает королевская семья придворной. Но их дети до совершеннолетия не представлены ко двору. Многие вообще обучаются в своих федах Поэтому из студентов Академии принцев глаза видели от силы человек 10-20. И поэтому бедные девушки кидаются на всех холостых парней в Академии невинным тоном уточнила я. На некоторых. Но мне повезло особенно. «Какая-то сволочь проболталась, что-то это он», предположила я и быстро добавила. «Ну, гипотетически». Типа того. Не хотя ответил Аксель, немного побарабанил пальцами по столу, о чем-то размышляя и добавил. Просто некоторые девушки унаследовали свои амбиции от отцов. Которые знают принца в лицо, понятно. Ладно, с этим разобрались. Но ведь у принца с момента рождения наверняка есть какая-нибудь невеста. «Вас же... их же обручают. Чуть ли не как только достают из чрева матери». «Нашему принцу повезло и не повезло одновременно», — Кмура проговорил Аксель. «Удиви меня. Среди благородных девушек королевских кровей нет ни одной свободной подходящего возраста». «О -о -о, протянула я. «Так ты действительно лакомый кусочек». Аксель посмотрел на меня выразительно, и я тут же добавила. «Гипотетически». Тип того». Так может тебе Тамали лучше выбрать? Она и темная герцогесса. Не забывая про политику, Венди, твоя подруга из королевства Марин, с которым у нас нет общих границ, зато очень давнее соперничество за Южные острова. И как только я пройду с ней под ручку, сразу же начнутся неудобные вопросы со всех сторон. Ой, как скучно! Я поморщилась. Такова моя жизнь, гипотетическая. Ладно, кивнула я. Я соглашусь при одном условии. Ты уже согласилась. «Я не отказывалась. А если сейчас встану посреди столовой и начну вопить, как мы расстаемся, то у тебя вообще никаких шансов на выживание». Хант скривился. «И что за условия?» «Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должна помогать тебе». «Деньги?» — предположил Аксель. Я презрительно фыркнула. Заработая. «Связи?» «Познакомлюсь», — отмахнулась. «Покровительство?» М -м, «Я темный маг и проклятийник. Хант. Мой покровитель темнейший». Да с ним мне не тягаться. Ладно. А как насчет того, что ты мне нравишься? Я тебе нравлюсь и мы отлично проведем время, раздражая общественность. Ты мне не нравишься, возмутилась я. Нравлюсь, нравлюсь, посмеялся Хант. Иначе бы ты со мной не разговаривала так мило сейчас. Я возмущенно засопела. Ну так что, по рукам? Ладно, Дима, с тобой. Согласилась я. Нет, но в самом деле, когда еще представится такая возможность побесить светлое общество? «Демонов со мной нет, а вот одна темная магичка имеется», — широко улыбнулся парень. «Ты не пожалеешь». «Но вот про тебя я так уверенно не могу сказать».